Десять. Первый день в притории. Я думал, что кто-нибудь из служащих от о р н е я Дады Абдуллы встретит меня на вокзале. Я понимал, что это будет не индиец, поскольку я пообещал не останавливаться в домах соотечественников. Но от Арнея никого не прислал. Только позже я узнал, что он не мог прислать служащего, ведь я приехал в воскресенье. И растерялся. Я не знал, куда отправиться, опасаясь, что ни в одну гостиницу меня не пустят. Вокзал Приторий в 1893 году заметно отличался от того, каким он стал в 1914. Горели лишь тусклые фонари. Путешествующих было мало. Я дождался, пока они уйдут, чтобы отдать свой билет контролеру и заодно спросить, не укажет ли он мне какую-нибудь небольшую гостиницу или другое место, куда я смогу податься. В противном случае мне пришлось бы ночевать на вокзале. Признаюсь, я не бестрепета решил обратиться к нему даже с таким простым вопросом, и был готов к новым унижениям. Платформа скоро совсем опустела. Я отдал билет и приступил к расспросам. Контролер разговаривал со мной вежливо, но мне сразу стало ясно, что он не поможет. Неожиданно в наш разговор вмешал состоявший рядом американский негр. «Как я понял?» — сказал он. «Вы здесь впервые, и вас никто не встретил. Если пойдете со мной, я отведу вас в небольшую гостиницу. Владелец — мой знакомый американец». Думаю, он примет вас. У меня возникли сомнения в отношении его предложения, но я все же с благодарностью принял его. Негр привел меня в гостиницу Джонсонс Фэмили. Отвел хозяина мистера д ж о н с о н а в сторону, переговорил с ним, и тот согласился пристроить мне на ночь с условием, что я поужинаю у себя в номере. «Уверяю вас», — сказал он, — «у меня самого нет никаких предрассудков, но обслуживаю я европейцев, если позволю вам поесть в столовой». Мои гости могут неправильно это понять, и, возможно, они даже покинут гостиницу. «Я вам благодарен за то, что устроили м н е на ночь», — сказал я. «Теперь я уже более или менее знаком со здешними условиями и понимаю ваши затруднения. Я поужинаю в комнате, а завтра, надеюсь, устроюсь в другом месте». Меня проводили в номер, где я, оставшись в одиночестве, предался невеселым размышлениям. Постояльцев в гостинице было немного, и я ожидал скорого появления официанта с моим ужином, Но вместо него пришел сам мистер Джонсон и сказал, «Не, м не по себе т о г о что я просил вас есть в комнате. Я переговорил вас с другими своими гостями и спросил, не будут ли они возражать, если вы поужинаете с ними в столовой?» «Они не возражают. Они также сказали, что вы можете оставаться в гостинице столько, сколько потребуется. Пожалуйста, пойдемте в столовую. В моей гостинице можете жить, сколько вам будет угодно». Я еще раз поблагодарил его, и отправился в столовую, где с удовольствием поужинал. Утром я навестил от Орнея, мистера Бейкера. Шет Абдулла много рассказывал мне о нем, и потому его радушие не стало для меня сюрпризом. Он сердечно приветствовал меня и стал вежливо расспрашивать. Я рассказал ему о себе. Затем он сказал, «У нас нет сейчас для вас работы адвоката, потому что мы наняли лучшего поверенного. Дело долгое и сложное». А потому ваша помощь мне понадобится, чтобы получить необходимую информацию. Кроме того, вы поможете мне вести переговоры с моим клиентом, поскольку теперь я стану получать все нужные сведения через вас. Так будет гораздо удобнее. Я пока не подобрал для вас жилье. Я подумал, что это будет лучше сделать после того, как познакомлюсь с вами. В этом городе, увы, распространены расовые предрассудки, а потому не так уж просто найти для вас удобное жилье». Однако я знаком с одной бедной женщиной, женой пекаря. Думаю, она согласится принять вас и так покрыть кое-какие семейные расходы. Пойдемте, я представлю ей вас». Он привел меня в ее дом и переговорил с ней наедине. Она согласилась принять меня на полный пансион за 35 шиллингов в неделю. Мистер Бейкер был не только торнеем. Он также выступал как «нецерковный проповедник». Он до сих пор жив и целиком посвятил себя миссионерской работе, бросив свою юридическую практику. При этом он достаточно хорошо обеспечен. Мы по-прежнему переписываемся и в своих письмах, он неизменно затрагивает одну и ту же тему, доказывает превосходство христианства со всех точек зрения и твердит, что невозможно обрести вечный мир, не приняв Иисуса как единственного Сына Божьего и Спасителя человечества. Уже во время нашей первой беседы мистер Бейкер спросил о моих религиозных взглядах. Я ответил, «Хотя от рождения индус, мне пока мало что известно об индуизме. Впрочем, еще меньше о других религиях. Я пока не знаю, кто я, каких религиозных убеждений придерживаюсь или каких мне следует придерживаться. Я хочу тщательно изучить индуизм и, насколько это будет возможно, другие религии тоже». Мистер Бейкер был только рад услышать мои слова и сказал, Я один из руководителей Южноафриканской христианской генеральной миссии. Я построил церковь, в которой регулярно выступаю с проповедями. У меня нет никаких расовых предрассудков. Со мной работают здесь несколько соратников. Мы встречаемся на несколько минут каждый день в час пополудни и молимся о даровании нам мира и света. Было бы хорошо, если бы вы присоединились к нам. Я представлю вас своим друзьям, которые будут счастливо познакомиться с вами, и смею полагать, что и вам понравится общение с ними. Я также снабжу вас религиозной литературой. Хотя, конечно же, книга книг — это священная Библия. Ее я вам рекомендую прочесть в первую очередь. Я поблагодарил мистера Бейкера и согласился принимать участие в ежедневных встречах настолько регулярно, насколько позволит время. Тогда буду ждать вас завтра здесь же, ровно в час, и мы вместе отправимся на молитву. Подытожил мистер Бейкер. Мы распрощались. Времени на размышления у меня не оставалось. Я вернулся к мистеру Джонсону, расплатился по счету и перебрался на новую квартиру, где п о о б е т а л Хозяйка была добрейшей женщиной. Она приготовила для меня вегетарианские блюда. Уже совсем скоро я почувствовал себя, как дома, в ее семье. Затем я нанес визит человеку, которому Дада Абдулла дал мне письмо. Он рассказал о многих других трудностях, с которыми сталкивались индийцы в Южной Африке. Новый друг настаивал, чтобы я поселился у него. но я лишь поблагодарил его за приглашение, объяснив, что уже подобрал себе жилье. Он просил мне сразу же обращаться к нему, если мне что-нибудь понадобится. С наступлением темноты я вернулся домой, поужинал, ушел в свою комнату и только теперь позволил себе предаться глубоким размышлениям. Никакой работы в ближайшее время не предвиделось, о чем я написал Шиту а б д у л е в чем, — думал я, — причина столь пристального интереса ко мне со стороны мистера Бейкера?» Что мне даст общение с его товарищами? Как далеко мне следует заходить в изучение христианства? Где достать литературу по индуизму? Что если нельзя понять христианство без того, чтобы не изучить сначала собственную религию? И я пришел к единственно правильному выводу. Мне необходимо беспристрастно исследовать все, с чем я сталкиваюсь, а как вести себя с единомышленниками Бейкера, мне подскажет Бог. Я не должен принимать другую религию, пока полностью не пойму свою собственную. Вот с такими мыслями я уснул. 11. Моё общение с христианами. На следующий день в час пополудни я отправился на молитвенное собрание мистера Бейкера. Там я был представлен мисс Харрис, мисс Гэб, мистеру Коутсу и прочим. Все преклонили колено для молитвы, я поступил точно так же. В своей молитве каждый обращался к Богу с чем-то своим, но чаще просили о том, чтобы очередной день прошел спокойно и чтобы Бог открыл людские сердца. Теперь добавилась молитва о моем благополучии. Господь Всемогущий, покажи истинный путь нашему новому брату, пришедшему к нам. Даруй ему, Господи, тот покой, каким ты щедро одарил нас. Пусть Иисус, п а с ш и й нас, спасет и его тоже. Мы просим об этом во имя Сына Божия. На таких собраниях не было пения псалмов или музыки. После обращения к Богу мы разошлись, и каждый... Отправился обедать, поскольку время для этого наступило самое подходящее. Молитва продлилась не более пяти минут. Мисс Харрис и мисс Гэб были старыми делами. Мистер Коутс принадлежал к числу квакеров. Пожилые леди жили вместе и пригласили меня каждое воскресенье заглядывать к ним на чашку чая в четыре часа дня. Во время наших воскресных встреч я делился с мистером Коутсом своими сделанными за неделю записями на религиозные темы, Обсуждал с ним прочитанные мною книги и то впечатление, которое они на меня произвели. Да мы, как правило, щебетали о божественном благословении и душевном мире, обретенном ими. Мистер Коутс был искренним и глубоко верующим молодым человеком. Мы часто ходили вместе на прогулки, а иногда он водил меня в гости к своим христианским друзьям. Когда мы познакомились поближе, он стал одалживать мне книги по своему выбору, и совсем скоро моя полка оказалась совершенно забита ими. Он буквально завалил меня литературой. Я же прилежно читал все, чтобы затем обсудить с ним прочитанное. Таким образом, в 1893 году я познакомился со множеством подобных книг. Уже не помню всех названий, но среди них были комментарии доктора Паркера из Стэмпл-Черч, труд Пирсона «Множество бесспорных доказательств» и аналогия б а т л е р а Многие разделы этих книг оставались непонятными для меня. Что-то мне в них нравилось, а что-то нет. Множество бесспорных доказательств б ы л а сборником доказательств правдивости библейских историй, в том виде, в каком понимал их автор. Эта книга не произвела на меня никакого впечатления. Комментарии Паркера морально вдохновляли, но ничем не могли помочь тому, кто не верил в основные христианские постулаты. Знакомясь с аналогией б а т л е р а Я отметил, насколько она глубока и сложна. Чтобы понять этот труд до конца, его следовало прочитать несколько раз. Мне показалось, что он был написан для того, чтобы привести атеистов к Богу. Выдвинутые батлером аргументы, доказывавшие существование Бога, не были для меня полезными, поскольку я уже прошел стадию неверия, а его тезис о том, что Иисус был единственным земным воплощением Бога и посредником между ним и людьми, оставил меня равнодушным. Однако мистер Коутс был не из тех, кто легко сдается. Он питал ко мне самые теплые чувства. Как-то раз он заметил у меня на шее вишновицкое ожерелье из базиликовых бусин. Он читал его чистым суеверием и переживал за меня. «Это языческое украшение. Вам совершенно не идет. Позвольте мне снять его». «Нет, не позволю. Это священный дар, полученный мной от матери. Но неужели вы верите в его святость?» Мне неизвестно его сакральное значение, я не думаю, что сильно поврежу себе, если не стану носить его. Но я не способен просто так отказаться от ожерелья, которое мать сама надела на меня с любовью и верой, что оно принесет мне пользу. Позже, когда оно износится и само рассыпется, я не надену другое. Но от ожерелья трогать нельзя. Мистер Коутс не соглашался с моими аргументами, поскольку не питал никакого уважения к моей религии. Он смотрел в будущее. размышляя о моем спасении из пропасти невежества. Мистер Коутс хотел убедить меня, что если даже в других религиях есть крупицы истины, спасение невозможно для тех, кто не обратился в христианство, которая суть истина. Мои грехи останутся непрощенными, если я не буду молить об этом прощении Христа, а все благие дела, совершенные мной, лишатся всякой ценности. Познакомив меня с христианской литературой, Он также представил мне несколько друзей, которых считал истинными христианами. Однако среди новых знакомых оказалась семья, принадлежащая к примутским братьям. Христианской секте. Примутские братья. Консервативное религиозное движение, оформившееся в Англии и Ирландии в первой четверти XIX века. Многие связи, установленные мной с помощью мистера Колотца, были действительно полезны. Большинство из этих людей поразили меня прежде всего своей богопоязненностью. Когда я познакомился с семьей племутских братьев, один из них выдвинул совершенно неожиданный для меня аргумент. «Вам не дано понять всех достоинств нашей религии. Когда я слушаю вас, мне начинает казаться, что жизнь человека должна проходить в мрачных раздумьях о совершенных прегрешениях, об исправлении, искуплении. Но разве это поможет спастись? Так вам не обрести мира. Вы полагаете, что мы грешники». Но теперь подумайте о том, как совершенна наша вера. Мы считаем, что попытки исправления и искупления бессмысленны, и все же мы получим спасение. Мы не можем нести на себе бремя грехов, но мы можем переложить это бремя на Иисуса. Он единственный безгрешный Сын Божий. Он изрек, что те, кто верит в Него, обретут вечную жизнь. В этом и заключено безграничное милосердие Бога. А поскольку мы верим во всепрощение Иисуса, наши грехи не подавляют нас. ибо мы не можем не грешить. Невозможно жить в этом мире и остаться безгрешным. Вот почему Иисус принял страдания и искупил с я грехи человечества. И только тот, кто принимает его величайшую искупительную жертву, обретет вечный покой. Подумайте же, в каком смятении живете вы и с какой надеждой на покой мы. Но его речи нисколько меня не убедили. Я лишь смиренно ответил. Если это действительно то самое христианство, которое признают все христиане, Я не могу принять его. В отличие от вас, я не ищу искупления своих грехов. Я стремлюсь к избавлению от грехов как таковых, или даже от самих помыслов о возможности греха. И пока я не добился своей цели, я предпочту жить в неизбежном смятении». Плиматский брат заметил. «Уверяю вас, что все ваши усилия тщетны. Обдумайте хорошенько то, что я вам сказал». Плиматский брат доказал, что верен высказанным убеждениям. Он сознательно грешил, показывая мне, что его не б е с п о к о и т мысли о наказании за п р е г р е ш е н и я Но вот только я еще до встречи с ним знал, что не все подлинные христиане следуют подобной логике искупления. Сам мистер Коутс жил в страхе перед карой б о ж ь е й Его душа была невинна, и он верил в возможность самоочищения. Его веру полностью разделяли обе пожилые дамы. Некоторые из книг, попавших мне в руки, учили истинной набожности. И хотя м и с т е р к о у ц с встревожило мое общение с сектантом, я заверил его, что перевернутая вера плимутских братьев не настроила меня против христианства. Мои сложности состояли совсем в другом. Они касались Библии и ее общепринятых толкований.